Интервью, взятое автором у Сергея Гельфанда, 9 ноября 2007 года в Провиденсе, США. 29 августа в ежедневном бюллетене Конгресса появились интервью с ЦАО и Карлсоном, директором Института Клея. ЦАО похвалил Гамильтона и Перельмана, гигантов и героев, которые провели основную часть фундаментальных исследований – Однако умолчал, что гипотезы по Анкаре и геометризации доказал Перельман. По сути, ЦАО охарактеризовал Гамильтона и Перельмана как гигантов прошлого. Они заложили фундамент, на котором современные математики сумели построить полное доказательства Карлсон, с другой стороны, решительно заявил, что Перельман выполнил все условия для награждения, «Премии Тысячелетия» и упомянул, что институт Клея воспользовался трудами Клейнера и Лота, Моргана и Тяня, Цао и Джу, как удовлетворяющими правилу у рецензируемой публикации. Математики непривычны к скандалам, тем более публичным. Споры о приоритете случались и прежде. Вспомним, например, историю с российским топологом Александром Гевенталем. Один из учеников Яу заявил, что получил аналогичный результат раньше, но они никогда не попадали в масс-медиа. В отличие от ученых-гуманитариев и даже врачей, у математиков, с которыми беседовали Назар и Грубер, не было опыта общения с прессой. Когда они увидели свои мнения в журнале, и в многочисленных ксерокопиях статьи, любезно сделанных коллегами, они пришли в ужас. Яу через адвоката потребовал от Нью-Йоркера опровержения, так как якобы никогда не пытался оспорить приоритет Перельмана. Три математика, чьи слова были процитированы в статье Назар и Грубера, в том числе Андерсон, принесли Яу извинения и дали разрешение на публикацию этих писем в интернете когда я встретилась с Андерсоном год спустя после скандала. Он настойчиво возражал против того, чтобы я записывала наш разговор. Он также попытался убедить меня в том, что не математики напрасно раздули скандал с участием Яу. Перельман во всем этом не участвовал. Во-первых, он исключил себя из математического сообщества. Во-вторых, он никогда не был большим любителем интернета. Зато Рукшин, настоящий эксперт в разгребании содержимого блогов и ходьбе по гиперссылкам, был в курсе этого беспрецедентного скандала. Ему, видимо, доставляло удовольствие пересказывать Перельману то, о чем оба подозревали. «Математическое сообщество не способно заступиться за своего, даже за того, кто подарил математике самый дорогой подарок за сто лет». Круг математиков в Соединенных Штатах, да и вообще в мире, очень узок и миролюбив. «Это одна из самых приятных сторон математики», объяснил мне Джон Морган где-то через год после скандала. «Этим она отличается от социологии или истории, где так много политики». Может быть, это одна из причин, почему люди стараются не ввязываться в такие скандалы, надеясь, что они утихнут сами собой. Стоит только начаться войне между двумя лагерями, как факультет взрывается. Последователи ученого x отмежевываются от сторонников ученого y его противников, и так далее. И от этого никому нет никакой пользы. Лучше пусть факультет остается местом, где приятно работать. Это же прекрасно. И много людей, которые понимают, что они делают и любят свое дело. Сообщество математиков – это сообщество людей, уважающих друг друга». Действительно, в основном это так. Поскольку сообщество так немногочисленное, никто не желает сжигать мосты, тем более в случае с могущественным Яо Шентоном, в распоряжении которого целая армия учеников на двух континентах. Тот, кто вступает с ним в конфликт, должен побеспокоиться о карьерных перспективах собственных учеников. Кроме того, Яу находится в центре обширного, оживленного интеллектуального круга, отрыв от которого для большинства математиков стал бы настоящей трагедией. Современное западное математическое сообщество действует как корпорация, пусть и небольшая. Оно защищается от окружающего мира. Возможность работать зависит от согласия и сотрудничества. Однако, в силу узости своего круга математики иногда ведут себя как семья, жертвующая идеалами и принципами ради общих интересов и взаимодействия. Перельману было мало дела до корпораций, кланов и семей, за исключением собственной матери. Он просто не понимал, как это устроено, и поэтому предпочитал не иметь к этому отношения. Примерно за год до того, как летом 2006-го разразился грандиозный скандал, Организационный комитет Международного математического конгресса отправил Григорию Перельману приглашение прочитать лекцию в Мадриде во время форума. Оргкомитет и наградной комитет работают независимо друг от друга. Имена их членов не разглашаются до открытия Конгресса. Публике заранее известны только имена председателей. Перельман не ответил ни на это письмо, ни на последующее. Представитель Оргкомитета связался с Кисляковым. Перельман тогда еще работал в институте имени Стеклова, а тот позвонил Перельману домой. Перельман объяснил, что он оставил... Письма без ответа именно потому, что имена членов комитета были секретом. Он не станет иметь дело с заговорщиками. Кисляков передал замечание Перельмана Оргкомитету, и комитет сообщил имена своих членов. Поскольку Перельман снова не ответил, Оргкомитет снова прибег к сотрудничеству Кислякова. Перельман объяснил ему, что Оргкомитет предоставил слишком мало информации и сделал это слишком поздно, поэтому он не намерен больше это обсуждать. Нежелание Григория Перельмана сотрудничать с Оргкомитетом, из-за этого он не поехал на Конгресс, стало для организаторов настоящим ударом. Было абсолютно ясно, что доказательство гипотезы по Анкаре станет главной темой Конгресса. В то же время комитет по присуждению медали Филдса, действующий независимо от Оргкомитета, назвал Перельмана среди других награжденных. Медаль Филдса. Ее иногда называют Нобелевской премией для математиков, которых, как известно, Альфред Нобель обошел в своем завещании, вручается каждые четыре года ученым, не достигшим возраста сорока лет. Число лауреатов должно быть больше двух и меньше четырех. Перельману должно было исполниться сорок перед Конгрессом, и у него был последний шанс получить эту премию. И хотя к лету 2005 года топологи пришли к консенсусу, что Перельман все-таки доказал гипотезу по Анкаре, и комитет знал об этом консенсусе, Джефф Чигер был одним из членов комитета, Точка еще не была поставлена. Кляйнер и Лот, Морган и Тянь, еще не закончили проверку доказательства, поэтому никто не мог гарантировать, что в доказательстве не будет выявлена серьезная или даже непоправимая ошибка, как предсказывал Яу. Филдцевский комитет подготовил приглашение для Перельмана, в котором в обтекаемых формулировках предложил принять медаль – Настолько обтекаемых, что в нем, как и в пресс-релизе в следующем году, не упоминалось о том, что Перельман доказал гипотезу Пуанкаре. Интервью, взятое автором у профессора Нью-Йоркского университета Джеффа Чигера 1 апреля 2008 года в Нью-Йорке. Обычные имена людей, награжденных медалью Филдса, не раскрываются. Об этом не знают и сами лауреаты до тех пор, пока об этом не объявят на Международном математическом конгрессе. Конечно, организаторы приглашают лауреата в числе прочих математиков на конгресс и заранее планируют их выступление. Но Перельман отказался выступать, и поэтому потребовалось специальное приглашение. Вообразите реакцию Перельмана. Он получил научный результат. Что теперь может предложить ему математическое сообщество? Признание его заслуг вместе с тремя другими учеными, чей вклад не может сравниться с доказательством гипотезы Пуанкаре? Признание, которое больше похоже на попытку лишить его авторства? Если Перельман прежде не видел, что математика приобретает худшие черты политики, то сейчас это было очевидно. Чтобы убедиться в том, что Перельман может согласиться поехать на Конгресс и принять награду, Филдцевский комитет поручил своему председателю, президенту Международного математического союза, Оксфордскому профессору Сэру Джону Болу, посетить Перельмана в Петербурге. Миссия была сложной, но беспрецедентным был и повод для визита. «Вероятное доказательство гипотезы по Анкаре». Сама личность лауреата тоже была неординарной. За неделю до предполагаемого награждения Перельман и Бол провели несколько часов в переговорах в Петербургском доме дружбы. Перельман не собирался принимать медаль. Бол предложил ему несколько альтернатив. В том числе прислать медаль в Петербург по почте, как уже случалось прежде в СССР, когда власти запрещали математикам приезжать на Конгресс. Но Перельман отверг их все. 22 августа в Мадриде, во время торжественного открытия Конгресса, Джон Болл назвал имена четырех филдцевских лауреатов. Андрей Окуньков, российский математик, ныне работающий в Принстоне. Григорий Перельман. Австралийский вундеркинд, Терренс Работает в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Француз Вендолин Вернер. Имя Перельмана стояло в списке вторым по алфавиту. Медаль Филдса. Вручается Григорию Перельману из Санкт-Петербурга за его вклад в геометрию и принципиально новый взгляд в «На природу аналитической и геометрической структуры потока речи», – провозгласил бол «Я сожалею о том, что доктор Перельман отказался принять медаль». Сайт Международного конгресса математиков 2006 года. Тем летом, когда журналисты из Нью-Йоркера посетили Перельмана в Петербурге, он рассказал им, что именно перспектива быть награжденным медалью Филдса заставила его порвать с математическим сообществом. Он становился слишком заметным. Возможно, он оправдывался постфактум, когда он уволился из Института Стеклова в декабре 2005 года, заявив, что покидает и математику. Награждение медалью Филдса, хоть и было вероятным, еще не стояло на повестке дня. Можно сказать, что он, Перельман, живет в абсолютном соответствии со своими принципами, заявил мне Джефф Чигер почти два года спустя. Но он не до конца раскрывает свои мотивы. А я предполагаю, что он достаточно эмоциональный человек. С помощью своего недюжинного ума он как бы пытается объяснить свои чувства, найти обоснование своим поступкам. Скандал по поводу медали Филдза, кажется, стал серьезным испытанием чувств Чигера по отношению к блестящему молодому коллеге. Он словно давал понять, что он выше этого» что с практикующими математиками что-то не так, — говорил мне Джефф Чигер, с большой осторожностью подбирая слова, чтобы не задеть Перельмана, если тот, поочечаянье, когда-нибудь прочтет эту книгу. Его поведение казалось безупречным, но оно привело к тому, что все внимание досталось ему, и не только из-за особой важности того, что он сделал, но как будто вопреки этому и до некоторой степени оттерла в сторону всех остальных медалистов. Если Перельмана в этой истории с медалью Филдса оскорбила отчасти то, что награду, которой, как ему казалось, достойно он один, пришлось бы разделить с тремя другими математиками, то, отказавшись от медали, он отделял себя от остальных. И так же, как его отказ принять в 1996 году европейскую награду обидел Вершика, многие его коллеги теперь были оскорблены или, по крайней мере, озадачены поступком Перельмана. Однако Громов, кажется, отлично его понял. Когда он, Перельман, получил письмо от комитета с приглашением к разговору, он ответил, что не разговаривает с комитетами, и абсолютно правильно. Есть вещи, которые можем принять, и есть вещи, которые мы принять не можем. Перельман выглядит исключительным на фоне конформизма, в целом характерного для математиков. «Но от чего не следует говорить с комитетами?» — спросила я. «Никто не говорит с комитетами», — бросил Громов раздраженно. «Говорят с людьми». «Как можно говорить с комитетом?» «Кто в этот комитет входит?» Может быть, Ясер Арафат. Но ведь они отправили ему список членов комитета, и он все равно отказался. После такого начала он был прав, что не стал с ними разговаривать. Если система начинает действовать как машина, не надо иметь с ней дело. Я не говорю, что это поведение правильное, но вполне мотивированное. Ничего странного в этом нет». Гораздо более странно то, что большинство математиков так себя не ведут. Они спокойно говорят с комитетами, едут в Пекин и принимают награду из рук Чейрмена Мау. Или короля Испании, это примерно то же самое. А почему, поинтересовалась я, король Испании не достоин повесить медаль на шею Перельмана? А кто это такие короли? Громов вышел из себя. Такое же дерьмо, как и коммунисты. Почему король должен вручать премию математику? Кто это? Король? Никто. С точки зрения математика он ничтожество, как и Мао. Но только Мао пришел к власти как бандит, а второй получил ее от отца. Никакой разницы. В отличие от этих людей, объяснил мне Громов, Перельман сделал нечто стоящее. После этого интервью я отправилась на прогулку по Парижу вместе с французским математиком Жаном Мишелем Кантором, который переквалифицировался в историке науки. Я встретила его на конференции по математике и философии. Он являл собой типичного французского интеллектуала. Невысокий человек с склокоченными волосами, который после нашей прогулки мчался на заседание редколлегии высоколобого книжного обозрения. Большую часть нашей беседы он ругал Громова, который, по его словам, безучастно наблюдает за тем, как французская математика катится в пропасть. Математические институты в погоне за грантами публикуют пустейшие брошюры, нагло требуя деньги. Это не имеет ничего общего с математическим дискурсом. Приглашенные профессора не стесняются спорить из-за жалования – и даже иногда строят планы, исходя из предложенной им суммы. Где любовь к науке? Где готовность пожертвовать материальным благополучием ради математики? В рассказе Кантера об американизации французской математики мне показалось очень важным то, что он по-прежнему находит идею ориентации науки на рынок, стремление к наживе, культивируемой в математическом истеблишменте, не очевидными и ожидаемыми, как в США, а возмутительными. В глазах такого человека, как и Громова, который остро реагирует на обвинение в том, что он превращается в конформиста буржуа в перельман с его неуважением к деньгам и неприятием институтов, кажется очень похожим на идеального математика в платоновском смысле. Международный конгресс математиков прошел без Григория Перельмана. Джон Лотт представил презентацию. Она прозвучала почти как панигирик, посвященную его карьере и судьбе доказательства. Два часа спустя Ричард Гамильтон провел семинар по гипотезе Пуанкаре. Анонс этой дискуссии, вероятно, сочинил сам Гамильтон. Текст представлял собой виртуозную попытку поделить вклад в «Доказательство гипотезы». Там говорилось, например, что программа была сформулирована Гамильтоном и Яу, важной части осуществлена Перельманом, который объявил о выполнении программы. винцом же стала статья Цао и Джу, которую Гамильтон назвал «полным объяснением доказательства». Таким образом, подразумевалось, что Цао и Джу на «приоритет не претендуют», но на него не может претендовать и Перельман. Тем не менее, в дискуссиях на конгрессе Гамильтон, упоминая Перельмана и его работу, был неизменно любезен. Один из делегатов вспоминал, как Гамильтон заявил. Сначала он не поверил Перельману, утверждавшему, что он решил проблемы, связанные с потоками речи, и завершил программу Гамильтона. Однако после внимательного изучения доказательства ему пришлось признать, что Перельман оказался прав. Это было искреннее восхищение, рассказывал Джефф Чигер, тем более, что первой его реакцией было «этот человек, наверное, спятил». К концу Конгресса математическое сообщество согласилось с позицией большинства топологов. Григорию Перельману удалось полностью доказать гипотезу по Анкаре. Теперь институт Клея мог начать отсчет времени до вручения премии тысячелетия. Идея о том, что доказательства гипотезы завершили Цао и Джу, а не кто-либо другой, тихо сошла на нет следующей осенью, когда в математической среде начал циркулировать некий файл PDF. Текст этого документа был разделен на две колонки. В левой приводились извлечения и из заметок Клейнера и Лота, сделанных во время проверки первого препринта Перельмана и опубликованных в сети в 2003 году. В правой колонке были даны выдержки из статьи Цао и Джу. Во многих случаях совпадения оказались почти дословными. В перечне исправления, опубликованном в азиатском математическом журнале, Цао и Джу заявили, что забыли упомянуть о заимствованиях, сделанных ими тремя годами ранее. В начале декабря Цао и Джу опубликовали на сайте АА «Ксиф», Исправленную версию статью теперь она называлась доказательство Гамильтоном и Перельманом, гипотезы геометризации и гипотезы Пуанкаре». И в аннотации к статье больше не говорилось, что именно она представляет собой полное доказательство или главное достижение. Напротив, авторы почти сокрушенно констатировали, В данной статье дано полное и подробное изложение фундаментальных работ Гамильтона и недавнего прорыва Перельмана в исследованиях потоков Ричи и их применения геометризации трехмерных многообразий. В частности, мы даем детальное описание полного доказательства гипотезы по Анкаре, которым мы обязаны Гамильтону и Перельману. После Международного конгресса математиков и статьи в Нью-Йоркере в российских СМИ поднялась шумиха, которая задела Перельмана более всего. Газетчики, в том числе репортеры таблоидов с миллионным тиражом, начали беспрестанно звонить ему. Школа номер 239 в те дни напоминала пресс-центр. Старые учителя Перельмана начали спорить о том, не сумасшедший ли он, и об его отношениях с математическим сообществом. Первый канал, который смотрит 98% российских семей, сообщил, что Перельман отказался от миллиона. Директор школы номер 239 Тамара Ефимова сообщила журналистам, что Перельман не поехал на Конгресс в Испанию, потому что у него не было денег на билет. Александр Абрамов его старый учитель, со страниц высоколобого московского еженедельника сообщил читателям, что загадки Перельмана нет, просто российские академические учреждения не признают его достижения. Транскрипт сюжета на сайте Первого канала. Перельман играет в прятки. МК в Питере. 2006 год. 30 августа. Абрамов. А. Загадки Перельмана нет. Московские новости от 1 сентября 2006 года. С Первого канала позвонили Перельману домой и передали разговор в эфир. Он заявил, что математикой не занимается около года, то есть с тех пор, как уволился из института Стеклова. «Можно сказать, что я занимаюсь самообразованием, но никакой конкретной профессии я еще не овладел. Я не могу сейчас предсказать, чем я буду заниматься, скажем, через пять лет». Съемочная группа того же канала ворвалась в квартиру, оттолкнув его мать добычи оператора стали кадры незастеленной кровати. Люди стали узнавать Перельмана на улице и в опере. Он начал говорить, что они ошибаются, и что он не Григорий Перельман. Незнакомцы фотографировали его камерами сотовых телефонов и размещали фото в интернете. Ко всеобщему безумию присоединились политики. Городские власти Санкт-Петербурга всерьез обсуждали необходимость выставить охрану у дверей квартиры матери Григория Перельмана. Член кабинета министров искал с ним встречи. Кажется, все хотели дать Перельману денег. Он ничего этого не пожелал. Его пожилые учителя, пойдя на поводу могущественных, солидных людей, согласились выступить посредниками и начали ему звонить он ругался. Они передавали эти ругательства дальше. Он был груб, очень груб с ними. Так, во всяком случае, они рассказывали мне. Руководители одного из частных московских фондов при участии Рукшина придумали план — вручить Любови Перельман премию своего рода вознаграждение за воспитание гениального сына. Перельман подслушал эти переговоры и с криком вырвал трубку из рук матери. Кроткий, хорошо воспитанный мальчик из еврейской семьи оказался загнанным в угол и превратился в домашнего тирана. Если мир не собирается уважать его уединение, он будет считать мир весь целиком враждебным. Год спустя, когда я попросила Рукшина передать Перельману новую книгу Моргана и Тианя, он отказался. В последний раз, когда Рукшин попытался вручить Перельману подарок от зарубежного попечителя, компакт-диск с классической музыкой тут швырнул его в голову бывшего учителя.